Глава 15 Во дворе она в первую очередь получше изучила грядки, а потом, найдя старый пенек, присела рядом с ним на корточки. Пенёк был старый, трухлявый, и из него росли грибы. Только это, наверное, и спасло его от сгорания в печи. Но был вопрос, осталась ли в нем хоть какая-то жизненная сила или у Айви выйдет только роскошная грибница по итогу. В любом случае, попробовать стоило. Она вспомнила все, что объяснял ей Ари, потянулась своей энергией к пеньку и попыталась протянуть сквозь него былую силу его корней. Это было трудно, и Айви напряженно сопела и чуть ли не пыхтела. «Почему у тебя такое лицо, словно у тебя запор?» спросил Ник, появившись словно из ниоткуда. Совершенно не ожидая его появления, Айви вздрогнула. И в тот же миг несчастный пенёк вспыхнул ярким пламенем, так, что она вскрикнула и отшатнулась. В целом, туда ему и дорога. Но если бы я знал, что ты планируешь разводить костёр, то прихватил бы зефирки. Ответил Ник. «Чёрт побери!» Охнула Айви, подняв на него шокированный взгляд. «Получается, я и правда пирамант? Или это ты подстроил?» Прищурилась она. «Я не обладаю такими талантами!» Развёл руками Ник и не знаю никого, кто обладал бы двумя сразу. Адриан будет рыть землю носом, пытаясь найти объяснение. Похоже, ты уникум». «Но совершенно я не понимаю, как управлять этой силой?» всплеснула руками Айви. «Как обращаться к растениям? Я хотя бы знаю. А тут?» «А тут, похоже, все дело в эмоциях. Ты испугалась моего внезапного появления», ответил Ник. «И что, мне каждый раз, чтобы использовать эту силу, придется пугаться?» – нахмурилась Айви. «Нет, возможно, дело именно в интенсивности эмоций, а их природа уже вторична», – предположил Ник. «Похоже, нужен Адриан», – решила Айви, поднявшись на ноги. Пенек почти догорел, поджарив и грибы на нем. «Может, он что-то посоветует?» Ник схватил ее за руку и рывком притянул к себе, тут же целуя, застав ее врасплох. Это было рискованно, но он хотел проверить. Опешив на одно мгновение, уже в следующее Айви оттолкнула его и отвесила пощечину, то ли ею, то ли какой-то иной силой воспламенив сюртук на груди Николаса. А еще через миг он получил удар по другой щеке, гораздо более ощутимый, от Адриана. «Я всего лишь проверил свою теорию», — Ник поднял руки вверх и тут же оказался окачан водой силами Адриана. От него пошел пар, и он поморщился. «Спасибо. А теперь потрудись объяснить, что за теорию ты проверял?» – потребовал Адриан. «Пока я не заморозил тебя этой же водой». «Ее сила – призывать огонь. Основана на эмоциях и не подконтрольна разуму», – ответил Ник. «В этом весь фокус». Услышав это, Адриан опустил руки и изумленно посмотрел на Айви. «Так это из-за тебя у него сердук полыхал?» уточнил он. Айви смутилась и кивнула. «Похоже на то. Я не ожидала». «Извини, Ник», — сказала она. «Чего только не сделаешь ради искусства. То бишь, ради общего дела», — хмыкнул он. «Ари, высуши меня или пойдем в дом. Тут не жарко». Адриан щелкнул пальцами, заставив воду испариться, и Ник поежился. «Итак, похоже, мы в тупике относительно меня», — спросила Айви. «Вовсе нет», — Адриан покачал головой. «Ты уникум, это факт. Но мы знаем, с чем работать. По большому счету, от тебя требуется научиться концентрировать эмоции, которые помогают тебе управлять огнем. Могу помочь в этот раз пощечиной, когда ты ее не будешь ждать», — предложил Ник. «Не в силах удержаться от язвительности». Николас строго посмотрел на него Адриан. «Если мы исходим из того, что в своем доме ты испытывала страх, «А сейчас, хм, что ты почувствовала, когда Ник поцеловал тебя?» Уточнил он. «Возмущение его беспордонностью», — ответила Айви. безобидник но я не из таких девушек», — добавила она. «Я поцеловал тебя в расчете именно на такую реакцию». Николас закатил глаза. «Правда, не ожидал, что ты именно меня подпалишь. Кстати, перед этим она спалила пенек, когда я напугал ее». Поделился он с Ари. «А цель была именно такая?» Спросил Адриан, повернувшись к Айве, «или что ты с ним пыталась сделать?» «Я пыталась его вырастить заново», вздохнув, айви покачала головой. «Но тогда с тем мертвым деревом, на котором ты меня учил, кажется, получилось лучше. Или там времени было больше?» Тогда было равноденствие, природная энергия била через край, а сейчас зима, все живое спит ответил Адриан, «воззвать к силе тяжелее». «Возможно, ты прав», — согласилась Айви, и когда Адриан напомнил про зиму, поежилась, ощутив, что начинает замерзать. «Пойдемте внутрь». Адриан и Ник переглянулись и кивнули, и они вернулись в кухню, где Арианна уже закончила готовку. «Не выпускайте тепло», — напомнила она, а из холла уже слышался гул голосов. Дети направлялись в столовую. «Готова познакомиться со всеми? Или пока нет?» — спросил Адриан, подойдя к Айви. Та выглядела растерянной. «Да, конечно», — кивнула Айви, взяв себя в руки. «В конце концов, это же всего лишь дети». «Детишки», — проворчал Николас, следуя за ними. В столовой те уже рассаживались по привычным местам. Гомонных разговоров не стихал. «Профессор, вы вернулись!» Естественно, на их появление в столовой все тут же отреагировали радостно. «Конечно, я вернулся, ребята». Адриан сердечно им улыбнулся, подойдя к столу. «И не один. У нас гостья. Знакомьтесь, это Айви». Представил он, коснувшись плеча девушки. Айви приветственно помахала рукой, все же ощущая себя неловко под дюжиной взглядов. «Приятно познакомиться», — сказала она. «Привет, Айви», — нестройным, но дружелюбным хором ответили ребята. «Откуда ты?» «Ты будешь нас учить? Сколько тебе лет?» Посыпались на нее вопросы. Так, все вопросы после обеда. Пресекла гомона Рианна, и под ее пассами на стол встала кастрюля с супом. Ник принес корзинки с лепешками. «А когда мы едим, мы не болтаем. Айви, садись рядом с Джейн». «Джейн, это я», — подняла руку симпатичная рыжеволосая девушка. «Привет», — улыбнулась ей Айви, опустившись рядом. «Ты телепат, да?» Припомнила она. «Да, все верно. Адриан рассказал». Спросила она и перед Айви зависла миска с супом. «Да, когда рассказывал, какие способности есть у детей в его школе», кивнула Айви, поймав миску и поставив ее на стол. «А у тебя какой талант?» Спросила Джейн, передав ей корзинку с лепешками, которая пошла по кругу. «Со мной все непонятно», вздохнула Айви. «Я вроде как могу управлять растениями, а еще... «Я, похоже, пиромант». «Так растениями или все же огнем?» — запуталась Джейн. «Растениями совершенно точно», — ответила Айви. «Но сегодня я дважды подожгла. Сначала пенек, потом Ника». Джейн поперхнулась смешком и посмотрела на Ника, сидевшего рядом с Адрианом. «Нашего Ника подожгла?» — переспросила она. «Ага, ну точнее его сюртук», — пояснила Айви. «Он меня напугал». Она не стала вдаваться в подробности. «Ну, он пугает добрую половину учеников. Он самый строгий из учителей», — ответила Джейн. «Но учит хорошо. Похоже, у него свои методы». Хмыкнула Айви, хотя и вынуждена была признать некую их эффективность. Джейн кивнула, и они умолкли, поглощенные едой. Айви отметила необычный вкус супа, в котором действительно хорошо сочетались пряности, согревающие изнутри. Да и все дети без малейших капризов уплетали обед за обе щеки и только нахваливали еду. Было очевидно, что они тут совершенно не избалованы изысками. После обеда они составили грязную посуду и двое, видимо, дежурных сегодня, без лишних слов пошли помочь с мытьем и уборкой. «Сейчас у них свободное время», — сказал Адриан. «Но обычно они все равно практикуют свои силы или в домашних заданиях, или в играх». «Ты говорил, у вас сейчас есть пиромант!» Айви задумчиво покачала кончик носа. «Можешь познакомить нас? Может быть, так мне будет проще совладать с этой силой?» «Да, конечно!» «Идем, он наверняка в малой библиотеке!» Ответил Адриан и повел ее за собой. В отличие от большой библиотеки, здесь было что-то вроде читального зала с книгами, полезными в учебе. За одним из столов сидел юноша, про которого Айви никогда бы не подумала, что он пиромант. Копна кудрявых волос закрывала его от взглядов, но когда он поднял голову, Айви увидела совершенно юное, еще худое и скуластое лицо и круглые стекла очков. Казалось, такой и мухи не обидит. «Здравствуй, Адриан». Тот поднялся на ноги, чтобы пожать руку преподавателю. И Айви осознала, что тут явно принято обращаться к каре на «ты», независимо ученик это или его коллега. «Хочу тебя познакомить с Айви. Это Киван, один из наших первых студентов». Представил он их друг другу. «Здравствуйте, Киван. Приятно познакомиться», улыбнулась Айви, протянув ему руку для пожатия. «Адриан сказал, вы пиромант?» Киван посмотрел на Адриана, и стало понятно, что эту информацию стараются держать в секрете. Но потом он кивнул. «Да, все верно», ответил он. «Прости», Айви виновато улыбнулась, Вспомнив слова Ари, «Я не проверяющая или что-то вроде того. Возможно, я тоже пиромант. У тебя есть немного времени?» Глаза у Кивана загорелись интересом. «Возможно, пиромант?» «То есть?» Он посмотрел на Адриана. «Как так вышло, что ее еще тогда не завербовали?» «Потому что еще вчера ее не было в нашем мире». Улыбнулся Адриан и, зная, что уж киван умеет хранить тайны, Рассказал про Айви и про ее опыты с огнем. «Но разве бывает так, чтобы у человека было два дара?» Как и все, Киван удивился этому больше всего. «Если мы установим, что Айви действительно пиромант, она станет первой за многие сотни лет такой волшебницей». Признал Ари. «Я о таком только читал». «Так значит, в книгах есть упоминание спросила Айви. Ник говорил, что не слышал о таком. «Думаю, Ник имел в виду наших современников, максимум на сотню лет назад», — предположил Адриан. «Даже если рассуждать логически, из любого правила есть исключение их подтверждающие. Стало быть, второй дар возможен, хотя и редок», — добавил Киван. «Хорошо, давайте допустим, что у меня все же есть этот дар. Ну и как мне быть?» — спросила Айви. «Я не умею им управлять. Не пугать же меня каждый раз». «А почему пугать?» – спросил Киван удивленно, подняв брови. «Потому что первый раз я его использовала, если верить Николасу, когда напали на мой дом», – пояснила она. «А второй сегодня в саду, когда Ник подошел незаметно». «И третий, когда он тебя спровоцировал», – добавил адриан «Эмоции». Тут же согласно кивнул паренек. «Не обязательно испуг, но сильные». «Да, я читал, что огонь очень часто зависит от эмоционального состояния. Поэтому в армии короля пиромантов держат под седативными большую часть времени, а перед боем наоборот». От напоминания об этой информации Адриан скрипнул зубами. Его лицо настолько посерело, что Айви повинуясь порыву, погладила его по руке. «А как вы аккумулируете эти эмоции?» – спросила она кивана. «Я стараюсь оставаться спокойным, чтобы бы ни происходило». В детстве у меня были проблемы с контролем. Я сжёг сарай. Признался Киван. Для меня это как водохранилище с дамбой. Вода сдерживает мой огонь, но иногда я позволяю открыть шлюзы. То есть вы вроде как визуализируете свою энергию, уточнил Айви, пытаясь представить для себя нечто подобное. Вспыльчивой она не была никогда. Паренёк кивнул. Нет универсального способа. Все находят свой инструмент. «Сказал он. Но, «Ну, может быть, тебе это поможет. Главное, помни, что огонь — это разрушительная сила, и ее стоит обуздать». «В том-то и дело», — Айви побарабанила пальцами по столу. «А можешь показать, как ты это делаешь?» «В смысле, как поджигаешь что-то?» Киван сначала посмотрел на Адриана и, получив его одобрение, щелкнул пальцами, высекая искру из маленького кремня, закрепленного в перстне. И пламя заплясало у него на ладони. «Погоди», — Айви сразу заметила этот жест. «То есть тебе нужен некий источник? Ты не можешь создать огонь из ничего?» «Могу, но это требует больше силы и времени. Так как статическое электричество или искра всегда есть в воздухе, но ее нужно нащупать и раздуть. Кремень тут помогает», — ответил Киван. «Хм, понятно», — кивнула Айви. «Можешь одолжить на минутку?» Или это очень личная вещь?» Киван снял с пальца кольцо и положил перед ней без лишних слов. «Попробуй», — вилял он, а потом огляделся. «Хотя бесконтрольный огонь в библиотеке...» «Да уж», — он озвучил опасение Адриана. «Идемте в тренировочный зал. Если что, я там спокойно могу залить пламя. К тому же тебе будет проще для начала поджигать что-то, а не создавать огонь просто так». Айви послушалась. Иван закрыл свои книги и записи, и они последовали за Адрианом в пустой тренировочный зал. Адриан выкатил откуда-то старую и повидавшую много-марионетку манекена. «Знакомься, это старик Боб. Мы на нем отрабатываем все виды наших способностей». «Не слишком жестоко давать имя тому, чему, что вы обстреливаете заклятиями?» Айви дернула уголок губ в улыбке, пока что крутя в пальцах перстень, пытаясь ощутить его энергию, зацепиться за нее. «Мы каждый раз заботливо его чиним», — ответил Адриан. «Не думая о старике Бобе. Сосредоточься на искре и эмоциях». «Хорошо», — вздохнув, Айви прикрыла глаза и постаралась сосредоточиться. Она стала вспоминать, как бургомистр вломился в ее дом, как принялся крушить ее аптеку. Адриан и Киван стояли тихо, не мешая ей. И в какой-то момент она совершенно забыла, где находится, только до боли сцепило зубы, думая о том, сколько любовно собранных ее руками растений пострадало. «Эй, вы чего тут?» К ним заглянул Николас. А в следующий миг едва успел шерохнуться от вспыхнувшей рядом с ним дверной створки. Его боевые навыки не подвели. Он кувыркнулся и оказался вне линии огня. «Похоже, осваиваете новые таланты», выдохнул он, поднимаясь и отряхиваясь. «Поздравляю!» Я начинаю думать, что мои способности связаны лишь с тем, что ты меня провоцируешь, — хмыкнула Айви, пока Адриан тушил дверь. — Или это такой изящный способ совершить самоубийство? Или ты просто привлекаешь мое внимание? — парировал Ник, хмыкнув. — Киван, ты и помогаешь освоиться? — Это ты меня преследуешь, — возмутилась Айви, а Киван киванул. — Да, рассказываю, откуда беру силы. — И как? — спросил Ник. — Сработало? Или снова на испуг взялось. В любом случае сработало. Констатировал Адриан, хмыкнув. «Если вы запрете дверь, а ты, — Айви указала на Ника, — будешь сидеть тихо, как мышка, я попробую повторить». киво нашалял от того, как он обратился к Нику и подавил смешок. Ник отошел к Адриану и скрестил руки на груди. Айви сосредоточилась и сфокусировалась на старике Бобби. Ей как-то удалось сохранить те эмоции, которые она сконцентрировала, а к ним добавилось еще и раздражение от того, что Николас ее то пугает, то сбивает. Она чиркнула своим простым колечком по перстню, поймала искорку и отправила ее в старину Боба. А через миг у него вспыхнуло то место, где у мужчины было бы его мужское достоинство. Поморщились все трое присутствующих парней. «Надеюсь, ты думала о бургомистре», — сказал Адриан туша манекен. «Да, да, о нем, конечно», — подтвердила Эви, отведя взгляд от Николаса. «Так что, получается, я пиромант?» «Похоже, что так». Адриан выглядел озадаченным, да и Николас тоже. «Никто из ныне живущих не может таким похвастаться. Ты совершенно точно не из своего мира, Айви. Кто-то из твоих предков был из нашего». «Вот только кто и когда в него попал, боюсь, мы никогда не узнаем». Вздохнула она и вернула кольцо Кивану. «Спасибо. Наверное, мне стоит обзавестись чем-то подобным». Ник подошел и протянул ей небольшую потертую металлическую зажигалку. «На первое время. Потом вернешь, если захочешь». Предложил он. Э, э «Спасибо». Айви немного растерялась, получив такой подарок, но отказываться не стала. «Спасибо», — повторила она. «Мне еще многому предстоит научиться».